Незадолго до праздника Лян Джуншу приказал Большому Мечу Вэньда выехать со своим отрядом из города, расположиться в долине летающих тигров и быть готовым на случай нападения разбойников. 14 числа Ли Чен получил приказ во главе 500 одетых в кольчуге всадников нести охрану вокруг города. И вот, наконец, наступил канун пятнадцатого числа первого месяца. День выдался отличный, ясный. Сердце Лян Джуншу было преисполнено радости и блаженства. Еще до наступления темноты вышла круглая сверкающая луна и залила своим золотистым светом все улицы и переулки города, запруженные народом. Разноцветные ракеты и хлопушки своим великолепием превосходили все, что было в прежние годы. В этот вечер начальник тюрьмы Цайфу поручил своему брату Цайцину, охрану тюрьмы, и сказал ему. «Я схожу домой, посмотрю, что там делается, и тотчас же вернусь». Не успел он войти в дом. Как к нему ворвались два человека, один из них был в одежде командира, второй походил на слугу, взглянув на них при свете фонаря, Цайфу тотчас же узнал в командире маленького вихря Чайдзини, но не догадался о том, что слугой нарядился железный свисток Яо Хе. Цайфу пригласил их в дом, где по случаю праздника уже были расставлены закуски, вино, и стал угощать их. Пить мы не будем, предупредил его Чай Дзин. Я пришел к вам с очень большой просьбой. Разрешите выразить вам нашу глубокую признательность за то милостивое отношение, которое вы проявили к Лу Дзюнь и И Шисю. Сегодня вечером мне хотелось бы пройти в тюрьму и пользуясь праздничной суматохой, повидаться с ними. «Придется мне вас побеспокоить и просить провести нас туда. Только, пожалуйста, не отказывайтесь». Цайфу был чиновником, и потому сразу же разгадал намерения своих посетителей. Вначале он решил не соглашаться, но, поразмыслив, понял, что если разбойникам удастся взять город, то и ему, и его семье не поздоровится. Поэтому он вынужден был с огромным для себя риском достать старую одежду стражников, в которой нарядились Чай Цзинь и Яу Хэ. Он сказал им, чтобы они сменили также свои головные уборы и в таком виде повел их в тюрьму. Была примерно первая ночная стража. Коротконогий тигр Ван Ин, зеленый в один Джан Сунь Синь, тетушка Гу, Жэньцин и Сунь Эрнянь, разбившись на пары, смеясь и подделываясь под деревенский говор, смешались с толпой и через восточные ворота прошли в город. А в это время Гон Сунчэн и Линжэнь с корзинками из терновника в руках отправились к кумирне духа города и там уселись под верандой храма. Здесь надо сказать о том, что это кумирня находилась как раз рядом с областным управлением. В это время Цзоу Юань и Цзоу Жунь, нагруженные фонарями, слонялись по городу, а Ду Цянь и Сунь Вань, толкая перед собой тачки, подошли к воротам управления Лян Шу и потерялись в гуще народа. Между прочим, управление Лян Джун находилась на одной из больших улиц вблизи восточных ворот города что же касается лютана и янцюна то они с посохами в руках спрятав оружие прошли на мост джо утяо и уселись по обеим его сторонам яньсиннь ведя с собой джан Шуня, проник в город водным путем и они спрятались в уединенном месте Однако распространяться об этом мы больше не будем. Вскоре на городской башне пробили вторую ночную стражу. Что же делал в это время Ши Цянь? А он с корзинкой в руках, наполненной серой, селитрой и прочими воспламеняющимися веществами, прикрытыми сверху женскими головными украшениями, обошел кругом трактир Цуй Юнь, и, войдя с заднего крыльца, поднялся наверх. Из комнат неслись звуки флейты, удары барабана и кастаньет. Повсюду царил шум и оживление. Молодые люди весело смеялись, болтая между собой. Гости шумно любовались праздником фонарей. Поднявшись наверх, Шицянь под видом торговцы головными украшениями обошел все комнаты и все осмотрел. Здесь он столкнулся с Сердженем и Себао. Они тоже бродили из комнаты в комнату с охотничьими рогатинами, которым были подвешены убитые зайцы. — Время как будто подошло, а на улице не видно никакого движения, — сказал Шицян. — Только что, когда мы стояли у трактира, мимо нас проехал вестовой. «Наши войска, вероятно, уже прибыли. По-моему, тебе надо приступать к делу». Не успел он договорить, как перед трактиром поднялись шумы и крики. «У западных ворот разбойники излян шаньбо «Ну, беги быстрее!» — сказался Джень Шитяню. «А мы отправимся к управлению гарнизона и будем там действовать». Возле управления гарнизона Они увидели остатки разбитого правительственного отряда. Солдаты прибежали в город и рассказывали. «Лагерь командующего Вэньда захвачен. Разбойники из Ляншаньбо подошли к стенам города». Ли Чен, который в этот момент нес дозорную службу на стене города, Услышав об этом, примчался к управлению, приказал поднять все войска, закрыть ворота и оборонять город. Между тем, начальник гарнизона иван в сопровождении отряда свыше ста человек, скованного цепями, приготовился навести порядок на улицах. Но, услышав о том, что произошло, он быстро вернулся к управлению гарнизона. Что же касается Лян Джуншу, то в это время он был уже пьян, находился перед воротами своего управления и наслаждался отдыхом. Поэтому, когда ему доложили о подходе к городу разбойников, он вначале даже не особенно встревожился. Но не прошло и часа, как к нему с такими сообщениями стали прибегать один за другим вестовые. Тут уж он перепугался не на шутку не мог выдавить из себя ни одного слова и только кричал «Коня мне! Коня подать!». Но в этот момент с трактира Цуйюнь в небо взметнулось пламя. Огонь был таким ярким, что затмил даже свет луны. Тогда Лян Джуншу решил отправиться посмотреть, что происходит. Но не успел он вскочить на коня, как два здоровенных детины, толкавшие перед собой тачки, преградили ему дорогу. Сняв висевшие фонари, они поднесли их к тачкам, и в тот же момент вверх взметнулся огонь. Лян Джуншу бросился было к восточным воротам, но перед ним выросли еще два дюжих молодца, которые с криком Леин и шидзин здесь!» размахивая мечами, ринулись вперед. Стража у ворот была так перепугана, что бежала прочь без оглядки. Больше десяти охранников было ранено. В этот момент подоспели Ду Цянь и Сунь Вань, и все вчетвером они захватили восточные ворота. Видя, что дело плохо, Лян Джуншу в сопровождении небольшой свиты помчался во весь опор к южным воротам. Но тут до них дошел слух о том, что какой-то здоровенный монах, размахивая железным посохом вместе с другим свирепым на вид монахом, который орудовал сразу двумя мечами, с криками ворвались в город. Тогда Лян Джуншу повернул коня и отправился к управлению гарнизоном. Но здесь он увидел, как Серджень и Сибао Се Ловко управляясь со своими вилами, били ими направо и налево и не решался двигаться дальше. В этот момент к нему подъехал начальник гарнизона Ван. Но ему на голову моментально опустились дубинки Лютана и Янсюна. Удары были так сильны, что Ван замертво свалился. Из расколотого черепа вытекли мозги, а глаза выскочили из орбит. Увидев это, охрана и стражники в страхе разбежались кто куда, спасая свою жизнь. Лян Джуншу снова повернул своего коня и поскакал к западным воротам. Но тут он услышал возле кумирния богохранителя города грохот разрывающихся ракет. Казалось, небо и земля содрогнулись. А Дзоу Юань и Дзоу Жун... В это время бамбуковыми палками подносили огонь крышам домов, поджигая их. Одновременно из увеселительного заведения, находящегося в южной стороне города, выскочили коротконогий тигр Ван Ин и зеленые Вадин Джан, которые стали пробиваться вперед. К ним, выхватив спрятанное оружие, присоединились Сун Синь и тетушка Гу и стали помогать им. Находившиеся около кумирни медного Будды Джан Син и Сунь Эрнян поспешили к рыбе-чудовищу и, взобравшись наверх, подожгли ее. Что же касается населения города, то она словно крысы или мыши разбежалась в разные стороны. В каждом доме слышались плач и стенания. Теперь огонь бушевал уже в десяти местах и даже было трудно определить, где какая сторона света. Между тем Лян Джун домчался до западных ворот и здесь встретился с солдатами Ли Чена. Отсюда они во весь опор помчались к южным воротам и, прибыв туда, осадили своих коней. Осмотрев все кругом с караульной башни, они увидели, что город полон солдат, а на боевых знаменах прочитали «Большой меч Гуань Шен». В пламени огня можно было видеть, как Гуаньшэн, возбужденный носился из стороны в сторону, на каждом шагу проявляя свою доблесть и отвагу. Слева от него находился Сюаньцзань, а справа Хао Севэнь. За ним следовал Хуаньсинь со своим отрядом. Развернувшись строем, напоминающим крылья дикого гуся, их отряды рвались вперед, и уже подходили к южным воротам. Лян Джуншу, видя, что ему не выбраться из города, вместе с Ли Ченом поскакал к северным воротам, чтобы там укрыться. Но тут вскоре засверкали огни, все было залито ярким светом, и появилось огромное количество войска. Это шел отряд линчуна Чуна Барсоголового, который скакал на своем коне, держа наперевес копье. Слева от него ехал Малинь, справа Донфей, а позади напирался своим отрядом Хуаюн. Отряды во весь дух мчались вперёд. Тогда Лян снова помчался к восточным воротам. И здесь среди моря огней увидел не знающего преград Мухуна. Слева от него Дусина, а справа Джен Тяньчжоу. Эти три удальца, размахивая мечами, летели впереди отряда более чем в тысячу человек, который с боем прорывался к городу. С риском для жизни Лян Жуншу бросился к южным воротам, пробивая себя путь вперед. Около подъемного моста, где было светло от факелов, он увидел черного вихря, Ликуя. Слева от него Лили, а справа Цао Джена ликуй был совершенно голый и держа в руках топоры словно на крыльях перелетел через городской ров за ним последовали лили Ли и цао джен личен охраняя лян дджмшу ехал со своими солдатами впереди и с боем пробивал дорогу вырвавшись наконец из города они поскакали впередд Но тут опять раздались оглушительные боевые крики. И среди моря сверкающих факелов появилось огромное количество бойцов. Это был отряд Ху Ян Джо с двумя плетками, который, пришпорив своего коня и размахивая плетками, ринулся прямо на Лян Джун Шу. Но Ли Чен, взмахнув двумя мечами, выехал навстречу врагу. Признаться, в этот момент... У Ли не было никакого желания вступать в бой. И очень скоро он повернул своего коня, ускакал прочь. Слева ханьтао а справа Пэн неудержимо рвались вперед. Сзади также стремительно наседался своим отрядом Сунь Ли. Объединенными силами они стремились прорваться вперед. Когда бой был в самом разгаре, Сзади подоспел хуаюн маленький Лигуан. Взяв лук и приладив стрелу к тетиве, он нацелился в находившегося рядом с Личеном помощника и попал прямо в цель. Тот перевернулся и кубарем полетел на землю. Увидев это, Личен припустил своего коня и ускакал прочь. Не прошло еще и половины времени, необходимого для полета стрелы, Как справа от себя он услышал беспорядочные удары в гонг и бой барабана. И в то же время увидел ослепляющий глаза свет. Это был громовержит Симин, который размахивая жезлом, мчался на коне. Его сопровождали Янчунь и Оу Пэн, а позади следовал Чэнь Да. Ли Чен весь окровавленный отходил с боем и, стараясь охранять Лян Джун Шу, пробивал дорогу вперед. А сейчас наше повествование пойдет по двум направлениям. Вначале мы расскажем о том, что произошло в городе. Ду Цянь и Сун Вань отправились в дом Лян Джун Шу, чтобы всех его родных истребить до единого. Лейтенант Ян Сюнем пошли в дом начальника гарнизона Вана, чтобы чтобыстребить также и его семью от мало до велика. Из-за тюремной стены показались Кунмин и Кунлян, которые перелезли через неё и пробрались в тюрьму. А Цо Юань и Цо Жунь находились около тюрьмы и задерживали всех, кто приходил или выходил оттуда. Находившиеся в тюрьме Чай Дзин и Яо Хэ Увидев, что начался пожар, обратились к Цайфу и Цайцину. «Ну, дорогие друзья, видите, что делается? Чего же вы еще ждете?» Цайцин, стоя у ворот, смотрел на пожар. А Цзоу Юань и Цзоу Жун уже успели распахнуть ворота и громко крикнули. «Добрые молодцы из лагеря Ляншаньбо здесь!» Выдавайте-ка по-хорошему наших братьев Лудзюнь и Ишисю. Тут Цай Цин бросился доложить обо всём Цайфу. Однако Кунмин и Кунлян уже спрыгнули с крыши и не обращая ни на что внимания, стали действовать. Чай Дзин вынул из-за пояса свой меч и освободил от колодок Лудзюнь и и Ишисю. Затем, обращаясь к Цайфу, он сказал, «А теперь пойдемте-ка к вам домой, чтобы спасти вашу семью». И они все вместе вышли из ворот тюрьмы. Здесь их встретили Цзоу Юань и Цзоу Жун и тоже присоединились к ним. Вместе с чай Чайдзинем Цайфу и Цайдзин пришли домой охранять свою семью. Что же касается Лудзюнь и то он с пятью друзьями Шисюкун, Мином, Кунляном, Цоу Юанем и Цоу Жуном поспешил прямо к своему дому, чтобы поймать Лигу и свою жену Дзяши. Когда отряды добрых молодцев из Ляншэньбо ворвались в город и весь он запылал, Лигу находился у себя дома. От испуга у него даже веки стали дергаться. Посоветовавшись с дзяши, они быстро увязали золото, серебро, драгоценности и дорогую одежду и с узлами за спиной поспешили городским воротам. Но там им сказали, что все ворота в руках разбойников и в город ворвалось несметное количество войск. Тогда Лигу и дзяши, бросились обратно к дому, открыли заднюю калитку и, выйдя через нее, стали пробираться вдоль стены к реке, стараясь найти какое-нибудь убежище. Вдруг они увидели на берегу Джаншуни, который громко окликнул. «Эй, тетка, куда идешь?» Лигу с перепугу прыгнул в лодку, чтобы укрыться там. Но в тот момент, когда он забрался в каюту, какой-то человек протянул руку. И, схватив Лигу за волосы, крикнул. Узнаешь меня, Лигу? По голосу Лигу узнал Ян Цина и воскликнул. Дорогой Ян Цин, ведь между нами никогда не было вражды. Джан Шунь схватил женщину и поволок ее к берегу. Тогда Ян Цинь подхватил Лигу, и они отправились к восточным воротам. Надо сказать еще и о том, что когда Лу Цзюнь-И прибежал к себе домой и не нашел там Лигу и своей жены, он велел своим спутникам забрать все имеющиеся в доме деньги, драгоценности и имущества, погрузить это на подводы и отправить в Ляншань-Бо, чтобы разделить их между удальцами Стана. Что же касается Чай Цзини и Цайфу, то они, придя домой, собрали все имущество, забрали семью Цайфу, и старых, и малых, и приготовились все вместе отправиться в горы. Но тут Цайфу сказал, «Я прошу вас, ваша милость, пощадить жизнь простого народа в городе. Не причиняйте им зла». Тогда Чайдзинь отправился искать Уюна. Но когда он нашел его, и Уюн поспешил отдать такой приказ, половина города уже была разрушена. Наступило утро. Уюн и Чайдзинь приказали бить в гонг и собирать отряды. После этого все главари собрались, чтобы поздравить Лу Цзюнь И и Ши Сю. Все прошли в управление гарнизона и там приветствовали их. После этого Лу Цзюнь И и Ши Сю Рассказали о том, как хорошо обращались с ними Цайфу и Цайцин, которые спасли им жизнь, и теперь они в долгу перед обоими братьями. Тут Янсин и Джаншунь привели Лигу и Дзяши. Лудзинь И велел Янцину взять их под стражу и лично охранять, пока над ними не будет произведен суд. Однако, говорить об этом больше нет надобности. А теперь вернемся к Ли Чену. В тот момент, когда он, охраняя Лян Джун Шу, бежал, они лицом к лицу столкнулись с Вэнь Да, который с остатками своего разбитого отряда возвращался в город. Они объединили своих людей и отправились на юг. Вдруг в передних рядах раздались крики, Оказывается, они встретили владыку демонов будоражащего мир Фанжуя, слева Сянчуня, справа лигуня, которые с отрядом пеших молодцов, размахивая мечами и копьями, устремились в бой. Сзади возглавляемые полководцем, крылатым тигром Лейхеном, подоспели Ши Энь и Мучунь с тысячи пеших воинов каждой и отрезали путь для отступления. Поистине, от темницы избавленный будет, как прежде в темнице, от болезни излеченный ляжет на ложе опять. Но о том, как воины Лян Джуншу спаслись от гибели, вы узнаете из следующей главы.